что ж», – проговорил старый слуга, отрезая новую полосу материи и бережно обматывая ею предплечье раненого. «Будем надеяться, это будет последняя твоя перевязка». «Будем надеяться», – откликнулся Логин, сгибая и разгибая пальцы. «Будем надеяться». Однако он очень сомневался в этом. «Завтрак скоро подадут», – сказал напоследок Уэллс, оставляя Логина и Ки вдвоем на балконе. Они немного постояли молча. Потом ветер из долины обдал их холодом, и Малаху споежился, плотнее запутываясь в одеяло. «Скажи мне, там, у Озиха, ты ведь мог оставить меня. Я бы на твоем месте так и поступил». Логин нахмурился. «В прежние времена он бы сделал именно так и не вспомнил бы об этом после. Но все меняется». «Мне приходилось бросать людей», — ответил он. «Вспоминаю, и меня тошнит от этого». Ученик задумчиво сморщил губы и стал рассматривать долину, леса и дальние горы. «Я никогда прежде не видел, как убивают человека». «Тебе повезло». «А ты, значит, видел много смертей?» Логин вздрогнул. В молодости он охотно ответил бы на такой вопрос. Он начал бы хвастаться, гордо перечислять сражения, в которых побывал, и врагов, которых убил. Но в какой-то момент он перестал гордиться этими подвигами. Он не осознал, когда... Это происходило постепенно, по мере того, как войны становились все более кровавыми, причины подменялись поводами, а друзья один за другим возвращались в грязь. Логин потер ухо и нащупал глубокую выемку давным-давно проделанную мечом Тулдуру. Он мог промолчать, но ему хотелось быть откровенным. Я участвовал в трех войнах, начал он. В семи больших сражениях, в бесчисленных рейдах, стычках, отчаянных оборонах и кровавых битвах всех сортов. Я сражался в пургу, в бурю, в полуночной тьме. Я сражался всю свою жизнь. То с одним врагом, то с другим. То с одним другом, то с другим. Я мало что знал, кроме войны. Я видел, как людей убивали за сказанное слово, заброшенный взгляд. Вообще ни за что. Однажды женщина пыталась заколоть меня ножом за то, что я убил ее мужа, и я бросил ее в колодец. И это далеко не самое худшее. Жизнь для меня стоила меньше, чем грязь под ногами. Я бился в десяти поединках и выиграл их все, но я сражался не на той стороне и исходил из ложных побуждений. Я был безжалостен, жесток и труслив. Я поражал людей в спину, сжигал, топил, заваливал камнями, убивал их спящими, безоружными и убегающими. Я и сам не раз убегал, я мог обмочиться от страха. Я просил подаяние, чтобы выжить, я получил много тяжелых ран, я кричал и плакал от боли, как младенец, у которого отобрали материнскую грудь. Не сомневаюсь, что мир был бы лучше, если бы меня убили много лет назад, но этого не случилось, и я не знаю почему. Он опустил взгляд на свои руки, лежащие на камне, чистые и розовые. Немного найдется людей, у которых на руках было бы больше крови, чем у меня. Я ни одного такого не знаю. «Девять смертей, так меня называют мои враги, а у меня их куча. Все больше врагов, все меньше друзей. Кровь не дает тебе ничего, кроме новой крови. Теперь она преследует меня, ходит за мной повсюду, как тень, и так же, как от тени, я не могу от нее избавиться. И я не должен от нее избавляться. Я заслужил ее, я получил по заслугам. Я всюду искал ее, и таково мое наказание. Все было сказано». Логин глубоко прерывисто вздохнул и уставился на озеро внизу. Он не решался взглянуть на человека рядом с собой, не хотел видеть выражение его лица. «Приятно ли узнать, что у тебя в приятелях ходят девять смертей? Человек, унесший больше жизней, чем чума. Мне никогда не смогут стать друзьями. Слишком много трупов разделяет их». А потом он почувствовал, как ладонь Ки хлопнула его по плечу. «Ну, это все так», — сказал тот, улыбаясь от уха до уха. «Но ты спас мне жизнь, и я чертовски благодарен тебе за это. Я в этом году спас одного человека и убил лишь четверых. Я заново родился. Они какое-то время смеялись вместе, и это было хорошо. «Ну, Малахус, вижу, что ты снова с нами», – раздался голос позади. Они обернулись. Кис поткнулся об одеяло и зашатался». Первый из магов стоял в дверном проеме, одетый в длинную белую рубашку с закатанными до локтя рукавами. Логин, он по-прежнему казался больше похожим на мясника, чем на волшебника. «Мастер Бояс, э, я как раз собирался повидать вас», — запинаясь, вымолвил Ки. «Вот как! Значит, очень удачно сложилось, что я сам пришел к тебе», — ответил маг и шагнул на балкон. «Я так думаю. Если человек чувствует себя достаточно здоровым для того, чтобы разговаривать, смеяться и выходить на открытый воздух, то он, несомненно, в силах читать, заниматься и развивать свой слабый ум. Что скажешь на это?»